Глава четвёртая. Тимур. Я иду гулять с ребенком. Чужим ребенком непонятно, как прибившимся ко мне. И почему именно ко мне? И куда мы пойдем? Снова голос мальчика. «У дома есть парк, если ты не заметил, когда пришел ко мне», — отвечаю. «Не заметил», — подтверждает. «Я был взволнован нашей предстоящей встречей», — говорит Тим. «Больше ни слова». Мы молча доходим до парка, качели привлекают пацана. «О, я пойду покатаюсь!» Довольно звучит голос Тимофея, и он срывается в сторону качелей. Я сажусь на лавочку рядом. Телефон вибрирует, и появляется сообщение от Лёхи. «Где гуляете?» Печатаю сообщение с нашим местом нахождения, и уже через пару минут вижу приближающегося Алексея. «Не думал, что ты сегодня решишь нас навестить». Усмехаюсь и протягиваю руку другу. «Не смог усидеть на месте. Хоть убей, переживаю за пацанёнка, как за своего». «Так забирай, чтобы не переживать», — заявляю присевшему рядом другу. Лёха обернулся в сторону качелей и помахал своей огромной ладонью мальцу. «На он не щенок или котёнок уличный, чтобы его туда-сюда пихать, пока не надоест», — поворачивается ко мне. «Он пришёл к тебе. Значит, у него есть какие-то основания, чтобы считать тебя папой». «Согласись». Мало на улице детей, которые ни с того ни с сего к тебе подбегают с криками «Папа!». Резонно. Но мне от этого не легче. От слова совсем. «И что ты думаешь делать?» — снова спрашивает Лёха. «Жду ответа от безопасника. Должен прошерстить камеры в доме, на улице. В общем, найти, кто его привел». «Уже хорошо», — соглашается. «Если бы у меня был такой сын...» «Лёха, не беси меня». «Да не заводись ты», — хмыкает. «Мы замолкаем». Я залезаю в телефон, Лёха пошел к парню. Ну и пусть развлекает, если ему все это в кайф. Тимурчик. Неожиданно раздается рядом знакомый голос. Сглатываю, не понимая, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Бабуля, поднимаю взгляд. А ты как тут оказалась? Ты же на даче была. Была, да вот решила проведать своего любимого внучка. Присаживается рядом. Вот иду к тебе. Хотела сделать сюрприз, а тут ты в парке утром. «Неожиданно!» — смеется она. «Да мы тут с Лёхой», — начинаю я. «Даже не удивил. Сомневаюсь, что гулял бы ты в парке с девушкой. Те, что у тебя были, сюда не вписались бы». «Баб!» — отмахиваюсь. «И как вот ее знакомить с Наташей? Эти две упрямицы не найдут общего языка». «Что, баб? Где твой дружок-пирожок?» — оглядывается по сторонам. Бабуля Леху всегда пирожком называет. Хотя парень подкачан. Он просто большой, а не толстый. и Лёху это подбешивает. «А что это за пирожочек рядом с ним?» Бабуля прищурилась, пытаясь разглядеть пацана. «Это...» Начинаю я, придумав отмазку, но бабушка не может усидеть на месте и срывается к сладкой парочке. «Лёшенька, здравствуй!» заголосила бабуля. «Екатерина Степановна, здравствуйте!» отвечает Лёша, а сам округляет глаза и смотрит в мою сторону, мол, и что мне делать? «А кто этот прелестный малыш?» «Не знала, что у тебя есть ребенок, Лёша». Укоризненно звучит. «А это не мой ребенок, заявляет друг, и у меня встают волосы на голове, стоило представить, как он сейчас выложит правду бабушке. «Да, баб, это не его ребенок. Леху знакомые попросили посидеть с мальчиком. Вот он и согласился. Да, Лёх?» — подмигиваю мужику. «Да», — подтверждает он. Тим за нами наблюдает, хитро улыбается и выдаёт. Привет, меня зовут Тим-Тим», — представляется мальчишка бабушки. Мое сердце остановилось. «Привет, пирожочек!» На губах бабули растянулась улыбка. «Какой прелестный малыш!» Подводит итог бабушка. «Вот вам давно пора их заводить, они с чужими нянчатся. Ну что, пойдемте чай попьем?» «Тимурчик, приглашай гостей. Сейчас в кондитерскую ребят отправим, они нам купят вкуснейший шоколадный пирог, да?» Смотрит на нас с и беря за руку пацана. «Угу!» — кивает тот. «А я строю грозные рожи мальчику, чтобы он понял, что ни одного лишнего слова, иначе ему каюк». Как? еще не придумал. Но устрашения, думаю, будет достаточно, чтобы малой не начал нести свою ахинею. «А я думаю, этот пончик может и с нами пойти, да?» Подзываю к себе Тимофея, но тот качает головой. «Идите вперед, мы пока вас догоним. Вы уже купите пирог». «Идите, не обижу мальчонку». Отправляет нас в магазин бабушка, но что делать? Если начать сопротивляться, то она что-нибудь заподозрит. Ускорили шаг. Молчим. Лёха явно о чем то думает. Да и у меня уже мозг плавится. Чуть ли не забегаем в кондитерскую, и тот моего друга бомбануло. «Ты идиот, Тимур, самый настоящий!» В сердцах заявляет Лёша. «Ты слабак!» «Поосторожнее с заявлениями!» Отвечаю на его тираду и иду к витрине с пирогами. «А куда осторожнее, Тимур?» «Ты ведёшь себя хуже ребёнка!» Возмущается друг. «Так торможу! Ты чего?» «А того! Веди себя уже как настоящий мужик! Заделал ребёнка, принимай его!» сверлит взглядом. «Так в том-то и дело, что я не знаю, от кого этот ребенок. шикнул на товарища. «И давай уже купим этот чёртов пирог и вернемся к бабуле, пока этот засранец ничего лишнего ей не наговорил». Получаю в ответ красноречивый и спепеляющий взгляд Лёхи. В молчании покупаем заказанный бабушкой пирог и возвращаемся к подъезду, где они нас уже ждут. «Ну вот и прекрасно», улыбается моя любимая родная женщина. «Значит, жить я пока буду». Дружно входим в квартиру. Я снимаю ботинки вперед всех и бегом иду в гостиную, чтобы свернуть постель мальчишки. Черт, как ни крути, а сделать видимость, что его у меня не было, будет нелегко. Бабушка с пацаном уходят в ванную мыть руки. Лёха маячит у чайника, а я собираю шмотки мальца. Подстава. Ну, бабуля, ну любительница подловить меня на горяченьком. Точно же ехала с целью застукать меня с девушкой. Ох, как она не любит моих пассий. Ну, ничего. Еще немного, и я ее познакомлю с натой. Ей придется смириться с моим выбором. А вот и мы, выходит из ванной. Садись за стол, малыш, будем пить чай. Вот Алексей уже за нами ухаживает. Не то, что мой внук. Тимурчик, зовет меня бабуля, а это ее Тимурчик меня убивает. Иду, ба! Ничего не остается, только как смириться. Запихал белье в диван и под пристальным взглядом бабули сел за стол. Лёха молча разрезал пирог и расставил блюдца. Плюхнулся рядом. Повисает тишина. Бабуля поглядывает на мальчика, потом на Лёху, а затем на меня. «Ну что вы, как на поминках!» — усмехается. «Не рады видеть бабу Катю?» м Поджимает губы, на обижаясь, а глазки-то блестят. Чувствую же, что-то задумала. «Ну что вы, Екатерина Степановна, очень рада вас видеть!» — лыбится Лёха. «Подлизун, блин!» «Вот, Тимурчик, учись, как надо себя вести!» Укоризненно смотрит на меня. Внук, единственный, и ни во что не ставит свою бабку. «Вот только не надо начинать свою песню», — возмутился. Леха всегда любил тебе угодить. А я слушаюсь свою бабулю». Вставляет свое слово пацан, и мы втроем на него уставляемся. «Умничка!» — тут же расцветает улыбка на лице бабули. «Мы, бабушки, готовы на все ради своих любимых внучат», — треплет мальчугана по его кудряшкам. «Боже, какая шевелюра!» Умиляется. У тебя есть бабуля? Есть, улыбается пацан. И она клевая, как вы. Еще один подхалим, утыкаюсь лицом в ладони. Какой же ты прелестный ребенок, твоей бабуле очень повезло. Я бы тоже хотела такого же внука, вздыхает. А я чувствую ее взгляд на мне. Нет, даже не смотрю на нее, но все понимаю. И нет, и нет, и миллион раз нет, баб. Убираю руки и сверлю ее взглядом. «Ничего», — отмахивается. «Он еще не понимает, какое это счастье иметь деток. Да, пирожочек?» — треплет за щеку у Тимофея. «Угу». Довольно кивает и зыркает в мою сторону. «Ну, хитрец!» В полной тишине продолжаем пить чай. «Баб, а ты надолго?» — задаю вопрос и ловлю хмурый взгляд лёхи «А моя бабуля говорит, что бабушка — лучший друг человека», — заявляет Тимофей. «Вот, учись, внучок, у Тимоши», — заявляет она. И вообще, я, может, к тебе погостить приехала». Я замер. «Погостить? Серьезно? Никогда раньше не гостила, заезжая на пару часов, а тут решила? Очень вовремя». «Ну, вижу, ты не рад», — сощурила глаза. «Он лад, правда?» Еще один туда же, подставщик». «Конечно, рад, но...» «Оставайтесь, конечно, Тимул, будет лад, он же сказал. Меня инфаркт тяпнет, не дожить мне до пенсии». «Ой, что ты, малыш, я шучу», — выдает ба. «Меня в квартире цветочки ждут. А Тимурчик мальчик уже большой, чтоб бабуля у него с ночевкой оставалась. Я же шучу». Шутит она. Я реально чуть не обделался. Утро плавно перетекло в обед. Бабушка засобиралась. Лёха тоже зашевелился, стреляя в меня своим грозным взглядом. «Мне пора, так что выкручивайся дальше сам», — прилетает от него сообщение. «Сейчас бабуля уйдет и ты свободен», — отвечаю. У меня встреча, между прочим, в пять часов. И грозный смайл. Ты хочешь моей смерти? Давай, друг, вали и бросай меня на растерзание. На растерзание милой бабули? Умора. Мора, всё, я пошел. И Тимоху с собой забирай, я к вечеру за ним заеду. Так и быть. Тимур, я вызываю такси и еду к тебе. Прилетает от Наташи. Да твою же бабушку. Думал, что вот-вот решится одна проблема, а тут вырисовывается еще одна. Я вижу, ты в сети. «Ты всё ещё на меня дуешься?» Снова прилетает от Наташи. «Ну и что мне делать, м? «Ната ко мне собирается приехать». Отправляю сообщение Лёхе. «И? Я тут при чём?» «Тимыч, ты взрослый дядя, разбирайся сам». Строчит в ответ друг. Я замер. Оторвал взгляд от телефона. На нас смотрит бабушка. «Вы решили поговорить по мессенджеру?» «Да, бабуля у меня продвинутый одуван». «Нет, просто...» «Так все, мне пора». Заявляет Лёха и поднимается со стула. Катастрофа. Да и мне пора, проговорила бабушка и пошла следом за другом. Эй, Лёха, кажется, ты кое кого забыл. Подхватываю пацанчика под руку и веду в прихожую. Да? Смотрит на меня. Точно. Собирайся, Тим-Тим. Тимурчик, вызови мне такси, командует бабуля. Может, вы со мной? Э, замешкался Лёша. Да, Лёх, соглашайся, встревает Тимоша. Вот так малец, что даже кажется у Лёхи челюсть ударилась об пол и клацнула зубами. «Отличная идея, парни! Баб Кать, прошу!» Открывает дверь и выпускает моих костей. «А тебя я ещё четвертую как вернусь». «Угу, только не забудь». Отмахнулся я и закрыл дверь за троицей. Тишина и благодать, но ненадолго. Телефон начинает издавать звуки входящих сообщений. Первая от Наташи. «Тимур, ну извини меня». «Следом». «Мне приходится врать твоей прекрасной бабушке. Что она обо мне подумает, когда узнает правду?» От Лёхи. «Надеюсь, она никогда не узнает правду, и ты будешь молчать». Отправляю сообщение. А потом понимаю, кому. Наташа. Твою бабулю. Сердце запрыгало в груди. и Я тут же захожу в нашу с ней переписку и хочу удалить сообщение. Но галочки окрашиваются в синий цвет, что означает «сообщение прочитано». И вот сейчас, кажется, рванёт бомба, потому что телефон безжалостно начинает вибрировать в моей вспотевшей ладони. Я не отвечаю. Я просто не понимаю, что говорить. Телефон затихает. Но тут же возобновляется звон снова. Да, стараюсь держаться, как ни в чем не бывало. Это что сейчас такое было? Взвизгивает НАТО, а мне приходится отвести аппарат от уха, чтобы не оглохнуть. Из динамика доносится жуткая ругань. А когда чуть затихает, я таки решаюсь снова возобновить разговор. Ты о чем? Сообщение твое. Ты явно не мне его хотел отправить. Что я не должна узнать, вопит девушка. Прислоняясь к стене, ударяясь затылком пару раз, специально, чтобы привести мысли в порядок. Я Лёхе», — писал Нат. Так я и думала. Погуляли хорошо? Почудили? Ты мне изменил? Прилетает от нее. Ты там совсем? рявкнул на Нату. Чего она придумывала? А что? Очень в твоем стиле, заявляют мне. Нашлялся, неизвестно где, потом пропадаешь на выходные встречаться, не хочешь? Возмущается девушка. Остановись, пытаюсь усмирить ее пыл. Ты меня за кого принимаешь? За. Я не собираюсь выслушивать безосновательное оскорбления, поэтому вырубаю телефон. К черту! Мир сошел с ума. Или это я? Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем в квартире раздается звонок. Не глядя в камеру, открываю. Я выглядел в глазах таксиста полным идиотом. В квартиру зашел Лёха с мальчиком. Почему? Не понял. Потому что по нужному адресу доставили твою драгоценную бабулю, а потом вернулись обратно. А у меня своя тачка припаркована у тебя во дворе. Никогда не чувствовал себя таким лошарой. Бубнит мужик. Это плохое слово. Ну куда же без этого умника? Ты хороший, Лёша. Спасибо. На лице приятеля расцветает улыбка. Все, Тимыч, я поехал. Спасибо за приключения, но я пока пас. Завтра на работу, так что удачи. Махнул рукой и вышел, оставив нас один на один. Прелестно. И что будем делать? Заговаривает Тим. Что будешь делать, ты не знаю, а вот я... А в голове полный штиль. Попробую поработать, пока ищу твою мамашу. Последнее я проговорил уже тише. Прохожу вглубь квартиры и захожу в свой кабинет. Небольшой, с массивным рабочим столом и кожаным креслом. Пара шкафов с макулатурой по работе, и да, моя маленькая слабость — мини-гольф. «Ух ты!» — не замечаю, как в кабинет за мной прошмыгнул Тим. «Это что?» «Тебе здесь не место!» — пригрозил. «Да я уйду!» — восклицает. «Только объясни мне, что это такое?» — тычет пальцем в установку. «Мини-гольф! Слышала о таком?» «Не-а!» — качает головой. «А про гольф вообще? Вид спорта такой!» «Я не интересуюсь сполтом!» С умным видом поправляет очки на носу. Но готов сделать исключение. Что за спорт такой? Тут маловато места для движения. Оглядывает кабинет. Между прочим, это олимпийский вид спорта. Уточняю. как-то недоверчиво тянет мальчик. И я принимаюсь рассказывать про гольф. А в данном случае про кабинетный мини-гольф. Но меня прерывает звонок в дверь. «Кто это?» Спрашивает Тим. «Не знаю». Пожимаю плечами и выхожу из кабинета, чтобы открыть дверь. Поворачиваю ключ и... «Где она?» — в квартиру влетает Ната. «Фурия!» — светлые волосы всклокочены, глаза красные. «Где она?» — вскрикивает девушка, проходясь по гостиной в туфлях. скрежещу зубами. Даже я, хозяин квартиры, не позволяю себе расхаживать в уличной обуви. «Кто?» «Дрянь, с которой ты мне изменил!» — взвелась тут же. «Ты с ума сошла?» «Это ты с ума сошел, решившись мне изменить!» Уставилась злым взглядом на меня. «Бред сивый кобылы!» — пробубнил я. «Ну а что? Моя нервная система начинает трещать по швам». «Что?» — перешла на фальцет девушка. «Кобыла? Я? Да ты умом тронулся, Воронцов!» — топнула ногой. «Так все, иди подумай!» Подхватываю ее под локоть и тяну в сторону входной двери. «Стласти!» — доносится голос пацана. «А чего вы тут, Алёте?» Мы с Натой оборачиваемся. Я уже знающий, что увижу, девушка же с точностью да наоборот. «Тимур, это кто?» Снова заголосила Ната. «Я сын». Все. аплодисменты и занавес. «Что?» понимающий переводит взгляд то на меня, то обратно на Тима. «Я сын Тимула. Я уже понимаю, что что-либо говорить бесполезно». «Что?» Заладила Ната, все больше округляя глазище. Что-что, тетя, вы оглохли? Кажется, не только у меня лопнуло терпение. Не понимаю, качает головой Наташа. Я сын Тимула. Тимул мой папа. Что тут непонятного? Действительно. Я не в силах сдержать улыбку, усмехаюсь. Ты издеваешься? Она смотрит на меня. Кто этот мальчик? Откуда он здесь? Говорит, что мой сын вчера утром пришел. Говорю правду, но, кажется, Наташе это не нравится. Ты прикалываешься, воронцов? Так я и думал. «Нет», — качаю головой, — «я правда не знаю, чей он, и кто его мать, тоже не знаю». «А позвонить? Его матери? А проверить его карманы?» При этих словах мальчишка складывает на груди руки и прищуривает взгляд. «А заявить в полицию? Может, его ищут родители?» «А это кто, пап?» — вставляет свое слово мальчишка. «Это я кто?» — не дает мне ответить Наташа, поворачиваясь к Тиму. «Я его невеста. А вот кто ты?» Возмутилась она, ткнув в его сторону пальцем. «Пап, она нам не подходит». Не обращая внимания на слова и Наташу в целом, говорит мне Тимофей. «Что?» «Боже, она других слов не знает». «Она еще и глухая», — снова заявляет Тим. «Не подходит», — повторяет. «Это уже не тебе решать», — как-то обреченно у меня выходит. «Стлана», — продолжает мыслить мальчик. «Она совсем не похожа на мою маму. Ты просто не мог ее выблать». Кивает в сторону Наты. Не тот типаж. Эй, я вообще-то еще здесь. На лице Наташи красном от гнева застывает маска удивления. Вот это и истланно, говорит Тим. Вы меня извините. Серьезным тоном начинает говорить пацан. Я не хотел вас обидеть, но вы нам не нужны. У меня отвисает челюсть. Выкинь его, заорала она. Выкинь его из дома. Ты видишь, он меня оскорбляет. Кто он такой? «Тимур, я не понимаю, ты меня все это время обманывал? Говорил, что не любишь детей, а сам на стороне заделал ребенка, И этот спектакль для того, чтобы со мной расстаться?» «Глупости не говори». «Тимур!» — Наташа подходит ко мне и подхватывает под локоть. «Ты хочешь расстаться?» «Нет, с чего ты взяла?» — удивился. «Это точно не твой ребенок. «Да не знаю я!» «Тогда можно попробовать сделать тест ТНК», — заявляет она и смотрит на меня, ожидая реакции. Только не говори, что ты об этом не подумал. Нет. Понятно. Наталья достает из сумки телефон и начинает там что-то искать. Я сейчас позвоню своей подруге. Она работает в медицинском центре. Они должны проводить анализы на установление отцовства. Затем она действительно кому-то звонит, записывает на завтра нас и победно улыбается, словно уже знает заведомо нужный результат теста. Готово. Отлично. Выдыхаю чуть свободнее. Я что-то даже не подумал об этом. «Ничего, мы все решим», — подходит ко мне, обнимая. «Погоди, отстраняю ее от себя. А где мальчишка?» Кручу головой по сторонам. «Да может, в комнату пошел или в туалет», — предположила Наташа. «Тим! Эй!» — засуетился я. «Ты где?» — решил обойти квартиру. Но мальчишка как сквозь землю провалился. Только этого не хватало.